Глава 38. Первым порывом лизи по пути домой было позвонить Эндрю, рассказать ему, что Деннис Хенли избивает свою невестку и что его надо немедленно уволить. Но разве ей это точно известно? То, что Хелен его боится, невозможно было отрицать. В её дыхании Лизе уловила лёгкий мочевой оттенок, слабый аммиачный дух, который всегда воспринимался ею как страх. Да и синяк на лице выглядел достаточно убедительно. Но вовсе не факт, что всё это свидетельствует о рукоприкладстве. Когда Лизи подъехала к своему повороту, машины Эндрю она не увидела. Дома на кухонном столе она обнаружила пару блестящих серебристых ключей, а рядом записку. Замок в задней двери поменял, уехал в Бостон. Э. Г. Лизи несколько раз подряд перечитала записку. Трудно было не заметить его сухой и лаконичный тон, а также использование инициалов вместо имени. Холодно и отстранённо. Но разве не этого она и добивалась? Определённой отстранённости между ними. Лиди собиралась позвонить Эндрю, изложить ему свои подозрения насчёт Денниса. Но если она всерьёз намерена закрыть между ними дверь, Нельзя сразу названивать ему всякий раз, как у неё что-то пойдёт не так. И если она так решительно настроена больше не быть с ним близкой, то непозволительно и нуждаться в общении с ним. Приняв это решение, она взялась разбирать пакеты с продуктами, решая, что отнести к Эндрю, а что оставить дома. Когда она вытащила завернутую в белую бумагу нарезку из отдела гастрономии и вскрыла пакет, в животе сразу заурчала. Лиззи свернула в трубочку тонкий ломтик швейцарского сыра, прикусила зубами и тут же стала скатывать следующий. После утренней яичницы у Эндрю она не ела за день ничего. «Неужели это и вправду было еще сегодня утром?» — изумилась она. Но она тут же отмахнулась от этой мысли, стараясь сфокусироваться на своих насущных делах. Было чуть больше трех часов. Если умела распорядиться временем, то около часа она может поработать в амбаре, потом час-другой уделить оттиранию чёрного порошка в доме и до темноты успеет перебраться к Эндрю. Она, конечно, странно будет себя чувствовать одна в его постели. Это явится неприятным напоминанием о том, как беспечно она отнеслась к его чувствам, да и к своим собственным. Но, сказать по правде, она была еще слишком напугана после ночного происшествия. Заворачивая сыр обратно, Лиза замерла. Что-то, пока непонятно что, вдруг зацепило ее внимание. Нечто такое, что она должна была заметить или вспомнить. Она опустила взгляд на упаковку из гастрономии и ее внезапно осенило. Это была необычная мелованная бумага, а мясницкая, влагонепроницаемая, такая, что обычно используется для упаковки на мясокомбинате. По наитию она оторвала кусок от упаковки и поднесла поближе к свету. Бумага плотная, но недорогая, без каких-либо водяных знаков. Она закрыла глаза, вспоминая слова, написанные на такой бумаге красным восковым мелком. «Не дозволяй ведьме жить». Когда эти куски мозаики сложились в цельную картину, у Лизи словно пол ушел из-под ног. «Срочно позвоните Эндрю». «Нет, не Эндрю, Роджеру». После четвертого гудка включился автоответчик. Лизи подавила тяжкий стон, молясь лишь чтобы ответного звонка ей не пришлось ждать несколько дней. «Это Лизи, сказала она, записывая голосовую почту. «Перезвоните мне, как только сможете. Мне необходимо срочно кое-что с вами обсудить». Лизи подождала, не сводя глаз с телефона, и надеясь, что он вот-вот зазвонит. А мозг ее тем временем напрочь потерял покой, пытаясь увязать все воедино. Или, может, она просто хватается за случайные совпадения и видит демонов там, где их нет? Когда десять минут растянулись уже в полчаса, а Роджер так и не перезвонил, лизи сунула мобильник в карман и направилась к Амбару. Ей нужно было на какое-то время выбросить все из головы, заняться чем-то продуктивным, а не стоять здесь без дела наедине со своими хаотичными мыслями. В амбаре было темно и холодно. Лизи включила свет и на ходу, закатывая рукава, нетерпеливо направилась к столу, чтобы проверить, достаточно ли выдержалась смесь эфирных масел. Сев за стол, она отвинтила крышку с маленькой янтарного цвета бутылочки, мазнула капельку на запястье и медленно глубоко вдохнула. Затем поднесла запястье на дюйм к рту, закрыла глаза И вдохнула уже через разомкнутые губы, дав пройти запаху по языку к гортани, как бы с задних ворот к носовым ходам. Запах был темным, древесным, влажным и отдающим зеленью. Не совсем идеальное воспроизведение оригинала, но настолько близкое, насколько это вообще было возможно, учитывая, что руководствовалась Лизи лишь своей памятью до да обонянием. Пора было приступать к стадии разбавления смеси. Потом надо будет дать пару недель составу отдохнуть, после чего можно будет разливать уже по флаконам. Лизи вытащила из кармана телефон, положила на рабочий стол, затем раздобыла ручку и принялась за расчеты. Она планировала произвести туалетную воду с 85-процентным разведением. Это не только облегчит аромат парфюма, но и сильно увеличит его в объёме. Мысленно лизи сделала для себя пометку посчитать, сколько флаконов ей понадобится. Покончив с расчётами, она уже открутила пробку на бутылочке с парфюмерным спиртом, когда зазвонил сотовый. Лизе скорее схватила трубку. «Роджер, спасибо, что перезвонили». «Только что прослушал ваши сообщения. Я слышал, у вас прошлой ночью был гость. Вы как?» В порядке?» «Вам Эндрю позвонил?» «Нет, приятель с полицейского отделения Сейлем Крика. Я спросил, всё ли с вами в порядке». «Да, всё нормально. Я стала спускаться по лестнице, увидела его и убежала. Но сейчас это неважно. Скажите, что вы знаете о Деннисе Хенли?» В трубке возникла пауза. «Похоже, Роджер переключил передачу». «А что?» Может, я уже превращаюсь в параноика, но сегодня со мной случилось нечто странное в супермаркете. Мои продукты на кассе пробивала Хелен Хэндли. И когда я уже собралась уходить, она вдруг подскочила, столкнулась со мной, причем довольно крепко. А потом в упор сказала, чтобы я была поосторожнее и что ей будет жаль, если со мной что-то случится. Я сначала решила, что она просто грубиянка, Но чем больше я об этом думала, то тем больше приходила к мысли, что во всем этом было что-то еще. И когда я поехала обратно к магазину, чтобы с ней поговорить, то увидела у нее на лице внизу здоровенный синяк. Она попыталась замазать его косметикой, но он все равно был очень заметен. А потом появился Денис Хенли. Она так его испугалась, Роджер. Причем трудно ее понять. На нем был белый халат, с засохшими пятнами крови. Должно быть, он только закончил свою смену на мясокомбинате. И у меня все это вместе не связывалось, пока я не приехала домой и не развернула упаковку с нарезкой сыра. Сыра? Он был завернут в белую бумагу, в особую непромокаемую бумагу, которую чаще всего используют на мясокомбинате. Последовала еще одна пауза. Роджер, очевидно, Связывал про себя факты воедино. «Записка», — сказал он наконец. «Вы полагаете, что Денис написал вам эту записку?» «Думаете, я уже свихнулась? Складываю два и два и получаю пять?» «Возможно, что и нет». «На самом деле...» Лизи подождала окончания фразы. Но поскольку Роджер так и не договорил, Она переспросила. На самом деле, что? Слышал я кое-что от одного сослуживца сразу после того, как погиб Холис. По вызову отправился наш новичок, Стив Гевни. Он был славный парень, вот только малость напортачил с этим делом. Как напортачил? Спросила Лизи, чувствуя, как её пульс учащается. Он утверждал, что дома осталась записка Холлиса, по сути, предсмертная записка. Жена Холлиса обнаружила её, прилепленной к холодильнику. И она показала записку Гэфни, когда тот явился сообщить об автоварии Она сказала, что женщина плакала, но эта новость её как будто ничуть не удивила. И что было в записке? Ну, то, что обычно пишет человек, дойдя до грани. По словам Хелен, он вернулся из Афганистана морально совершенно разбитым. Она умоляла мужа обратиться за помощью к специалистам, записаться в группу психологической поддержки, но Деннис напрочь отсёк подобный вариант. Сказал, что Холлис сам справится со своими проблемами. — Тоже мне специалист по посттравматическому стрессовому расстройству, — пробормотала Лизи. В том-то и дело. Холлису, Никогда и никто ПТСР не диагностировал. Может, это не заявлялось официально? Но что-то там все же с ним произошло. Через год после возвращения человек совершает суицид. А что в записке было сказано? Никто не знает. Гэф не облажался и оставил записку у жены. Надо полагать, обычная ошибка новичка. Первый ПМП может сильно выбить из колеи, особенно когда его настолько разможило, как в данном случае. ПМП? Простите, это у нас сокращенно погиб на месте происшествия. Ясно. Не так, чтобы его совсем выбило, нет. Но с этим надо еще научиться справляться. Короче говоря, когда они вернулись за запиской, она исчезла. Как может записка исчезнуть? Ну, не без чьей-то помощи, естественно. Когда полицейские вернулись в дом погибшего, там уже был Денис, а у Хелен внезапно развился тяжелый случай амнезии. Она утверждала, что вообще не видела никакой записки. Когда наши ребята попытались прижать ее к стенке, вступился Денис. Сказал, что Хелен и без того слишком много всего пережила, и что в будущем именно он станет разрешать все вопросы. Поскольку никаких подозрений, что он ведет нечестную игру, ни у кого не возникло, то ребята просто оставили все как есть. Народ вообще своеобразно относится к самоубийствам, с некой брезгливостью. Однако исчезнувшая записка все же не давала покоя Гефни. Несколько строк прочно засели в его голове насчет того, что некоторые люди сами заслуживают того, что с ними происходит а другие, мол, просто оказываются в чьем-то ночном кошмаре, и что сам он будет гореть в аду за то, что совершил. Ну вот, все так и выходит, верно? Должно быть, там, в Афганистане, он видел нечто невообразимое, а может, и сам совершал страшные вещи, и это, видимо, потом его преследовало. Возможно, Денис тоже об этом знал, а потому не хотел, чтобы кто-то стал совать в это нос и раскрыл правду». Именно так это и видится, если не знать полной истории. Но Гэф не так это дело не оставил. Он вычислил парня, с которым служил Холис, и судя по его рассказам, Холис Хендли ни разу даже не выстрелил из своего оружия. На первом же задании их подразделение оказалось в переделке. Прижатые к полуразрушенному зданию, ребята попали под шквальный огонь, стали отбиваться. Холис вскинул винтовку и ничего. Застыл на месте. Паре ребят удалось стащить Холлиса вниз, пока его не грохнули. Ему нашли потом в части какую-то совсем не боевую роль, но это все равно не дало ничего хорошего. Что-то в нем было безнадежно надломлено, и в итоге его списали, то есть демобилизовали. Лизи обдумала сказанное Роджером, пытаясь совместить одно с другим. Если Холлис никого в Афганистане не убил, то почему он считал, что будет гореть в аду? «Теперь вы видите, к чему я веду?» Шестеренки в голове медленно завращались, постепенно все расставляя на свои места. «Вы предполагаете, он совершил самоубийство из-за Хизер и Дарси?» — подытожила Лизи. «Из-за того, что это он их убил?» И Денис об этом знал. После убийства минуло уже несколько лет, и никому, похоже, не пришло даже в голову связать между собой эти два дела. Но теперь мне кажется, стоит обдумать эту версию. Это объяснило бы, зачем Денис избавился от записки. Он был вечным защитником Холлиса. Возможно, остался им и после того, как Холлис погиб. Может, он хотел сделать всё, чтобы никто не стал задавать такие вопросы, какие мы задаём сейчас. А потом на горизонте появились вы и принялись ворошить старое. Лизи даже застыла на стуле, услышав последние слова. Кукла с запиской, пожар, силуэт в кухне. Хелен пыталась меня предупредить. Она знала, что за всем произошедшим стоял Денис. Это лишь гипотеза, но вполне всё складывается. И что мы будем делать? Мы ничего не будем делать, подчеркнул Роджер. Если мы с вами правы, а это более чем возможно, то Денис Хэндли — опасный человек. И Саммерс на сей раз не положит дело под сукно. А где сейчас Эндрю? В Бостоне, по работе. Думаю, вам неплохо бы с ним связаться, посвятить его в происходящее, а также и в наше предположение. А мне сейчас тоже надо сделать несколько звонков. Оставайтесь рядом с телефоном». Лизи положила сотовый и оперлась руками о стол. У Эндрю без того дел было выше крыши в Бостоне. Она позвонит ему вечером, когда услышит, что нового скажет ей Роджер. А пока она доделает свои дела и попытается мысленно переварить уже столь близкую возможность того, что убийца Хизер и Дарси наконец будет, если не отдан под суд, то хотя бы известен, и что, наконец, имя Альтеи останется незапятнанным. Все вроде бы начало сходиться, и кусочки мозаики, из-за которой она, собственно, и приехала сюда, почти что встали на свои места. Кредит был одобрен. Как только она закончит ремонтные работы и подпишет договор со знакомым Ранны, занимающимся недвижимостью, ее ничто уже здесь не удержит. Ранна с Эви могут оставаться здесь до тех пор, пока ферма не будет продана, и, когда настанет час, позаботиться о содержимом дома. Так что пришло время позвонить Люку и договориться о дате ее выхода на работу и закончить «Песнь земли» для раны. Это будет ей прощальный подарок. Почувствовав при этой мысли неожиданную тяжесть в душе, Лизи поставила перед собой стеклянную мензурку и стала осторожно наливать туда спирт, поглядывая одним глазом на телефон, а другим на сделанные в блокноте расчеты пропорций. Внезапно она прекратила переливать. Лиззи не услышала никакого постороннего звука, не уловила краем глаза никакого движения. Лишь легкое колыхание воздуха вокруг нее предупредило, что она в амбаре уже не одна.